У меня зазвонил телефон. Хочется продолжить стихами «Кто говорит? Слон». Но нет, на экране был просто незнакомый номер. Причем, чтобы посмотреть на экран, мне понадобилось сделать над собой некоторое усилие, чтобы открыть глаза. Они категорически не хотели открываться. Веки слиплись. Было такое чувство, что их склеили по меньшей мере моментом. Очевидно, уши были в относительно приличном состоянии, раз звонок сумел пробиться ко мне так что глазам пришлось подчиниться, хотя и пожалела о своем геройском поступке. Тем не менее, я ответила. Голос тоже был незнакомый, женский. «Катя, это Милана». «Какая к дьяволу Милана? Вы, дамочка, номером ошиблись». Хотела рявкнуть я, повернуться на другой бок и снова заснуть, но что-то меня остановило. «Ах, ну да, Милана. Это хозяйка той галереи, где мы были с Бобриком и где выставили мою работу». «Неужели она хочет мне сообщить?» что на мою мазню нашелся покупатель. «Да, Милана, я слушаю. Катя, подойди, подойдите, пожалуйста, ко мне в галерею. Правда, что ли, предала мою работу? Так быстро? Я не стала раньше времени радоваться и только спросила, когда? Прямо сейчас. Это очень важно». Голос у нее был взволнованный, обеспокоенный. «Нет, пожалуй, это не продажа, а что-то совсем другое. А в чем дело? Это не телефонный разговор. Приходите в галерею. Здесь я все объясню». Тут мне передалось ее беспокойство. «Да что там у них случилось? И как это может касаться меня? Ведь если бы это меня не касалось, с какой стати Милана стала бы мне звонить и так настоятельно звать меня в галерею?» «Хорошо, скоро буду». Я села на кровати и огляделась. Спала я чего-то в банном халате, все тело саднило, очень медленно и мучительно вспоминала, что вообще произошло. «Так, я живу в этой квартире с Марусей». «Вчера я была на открытии выставки в галерее Милана. Что там было-то? Вроде бы все прошло удачно, шампанское пили. Больше ничего не помню. Мое любимое платье лежало в кресле всю мятое, запачканное рыжей шерстью. Все ясно, Маруська повалялась. «Ну, я тебя устрою», — сказала я в сторону двери, поскольку оттуда раздавались скулёж и царапания». Маруся открыла дверь и гавкнула в том смысле, что нечего платье разбрасывать. Прибирать нужно, раз на них хваляться нельзя. И я не могла не признать ее правоту. Я застонала громко и прислушалась. В квартире царила тишина. Стало быть, Васильич не работает. Ну да, взял выходной после того, как совершенно умотался с сантехникой. Это и к лучшему, что он не увидит меня такой. Я встала с кровати, приказала комнате прекратить кружиться и побрела в ванную. Этот ангел воплоти даже подключил воду. Как ни странно, но собралась я быстро. Возможно, от того, что душевая кабинка оказалась замечательной, и я быстро пришла в себя, постояв под сильными струями горячей воды. Маруся уже стояла у дверей, сжимая в зубах поводок. Но я объяснила ей, что ухожу по делу, а ей придется остаться дома одной. Собаченце очень обиделась и ушла грустить под кровать. А я отправилась в галерею. Там было ощущение разгрома, На полу грязные следы, многие картины сняты со своих мест и составлены возле стен. Милана, растрепанная, с одним накрашенным глазом, стояла посреди зала. Увидев меня, она скривилась и проговорила «А вот и ты, вы». «Так что случилось-то? К нам в галерею этой ночью влезли воры». «И что, много унесли?» «Да нет, немного. Одну работу». «Ну, ничего страшного. А причем тут я?» «При том, что они украли твою работу. Старый дом с башенкой». «Больше ничего не пропало». Тут в зале появился Бобрик. Улыбнулся мне и сказал, «Это доказывает, что у воров хороший вкус». Милана поморщилась и процедила. «Тебе бы все шутить». Она повернулась ко мне и добавила, «Тут с тобой, с вами, один человек хочет поговорить. Он в моем кабинете сидит». Милана показала на белую дверь, на которой был нарисован голубой глаз с длинными ресницами. Я переглянулась с Мишкой, он едва заметно мне подмигнул, Затем толкнул эту дверь, и я вошла в кабинет. За миланиным столом сидел маленький человечек с веснушчатой физиономией и блекло голубыми глазками. Такого цвета глаза бывают обычно у кукол. Он и вообще был похож на большую куклу, на целлулоидного пупса. У него были маленькие ручки, которые чинно лежали на столе. А под столом я увидела маленькие ножки в ботинках детского размера, которые едва доставали до пола. «Интересно», — подумала я, — «с какого это перепуга Милана уступила этому пупсу свой кабинет?» И тут же получила ответ на этот вопрос. «Капитан Серов», — представился человечек и уточнил, — «отдел по обороту художественных ценностей». «Екатерина Угрюмова», — представилась я в ответ. «Угрюмова?» — переспросил он разочарованно. «Но «Ну, мне нужна Екатерина Платицына». «А, так это я и есть. А вы говорите Угрюмова. Вы уж определитесь». Поскольку он не предложил мне сесть, я сама придвинула себе стул, уселась поудобнее, и только тогда ответила: Сейчас я угрюмова по мужу, оплатиться на это моя девичья фамилия. Ах, девичья! Он облегченно вздохнул. Интересно, интересно. Так это вашу картину украли? Значит, вы свои картины подписываете девичьей фамилией, как бы псевдоним? Как бы нет, когда я писала эту картину, я еще не была замужем и подписала ее своей собственной фамилией, сама того не осознавая. Я разговаривала с ним спокойно и терпеливо, как с маленьким ребенком, в соответствии с его внешним видом. «Интересно, интересно. А теперь вы подписываете картины своей новой фамилией? Теперь я их никак не подписываю, я уже очень давно не занимаюсь живописью. С тех самых пор, как стала угрюмовой. То есть с тех пор, как вышла замуж. На самом деле еще раньше, но я решила не уточнять. Интересно, интересно. А почему, если не секрет?» Он продолжал задавать вопросы с упорством бор машины, которая сверлит и сверлит зуб, невзирая на протесты пациента в кресле. Тут у меня резко испортилось настроение. Мне совсем не хотелось объяснять этому целлулоидному пупсу, почему я бросила живопись. Это когда проблем с мужем дойдет. А уж про такое я вообще не собиралась никому рассказывать. Видимо, он понял что-то по моему лицу, потому что взмахнул маленькими ручками и проговорил «Впрочем, неважно. Лучше ответьте вот на какой вопрос». «Как вы думаете, почему украли именно вашу картину?» «Вот уж этого я точно не знаю. На этот вопрос скорее вы должны ответить». «Что ж, может быть, и отвечу. Со временем». Он наклонил голову и посмотрел на меня искоса. При этом в бледно-голубых его глазках появилось выражение. Я не поняла, что они выражали, но явно были не похожи на кукольные. «Еще вопросы у вас есть?» Я поерзала на стуле. «Конечно». Он побарабанил по столу своими детскими пальчиками и поболтал под столом ножками в детских ботинках. А потом спросил, пристально глядя на меня. «Как давно вы знаете Марию Валерьевну?» «Кого?» — переспросила я удивленно. «Хозяйку галереи. Милану?» «Ах, ну да, Милану». Оказывается, на самом деле она Мария. Ну и чем её не устроило это имя? Хотя какое мне дело? «Так давно вы ее знаете?» «Несколько дней?» «Как это несколько дней?» На этот раз он, кажется, удивился. А вот так, неделю назад я о ней даже не слышала. Не слышали? Очень странно. А вот у меня имеются достоверные сведения, что вы с Миланой, с Марией Валерьевной, Вуячич Учились в одной и той же художественной школе. Как-то, знаете, одно с другим не сходится. Ну да, мы с ней действительно учились в одной школе, только она на несколько лет старше, то ли на пять, то ли на четыре. Вот вы, к примеру, помните тех, кто учился в одной школе с вами, но на несколько классов старше? Нет, не помню» честно признался капитан, но тут же сделал строгое лицо и проговорил. «Вообще-то здесь я задаю вопросы, а вы на них должны отвечать, причем честно». А я и отвечаю, хотя один вопрос мне все же очень хочется задать. «Почему такой незначительный повод привлек внимание нашей доблестной полиции?» «Подумаешь, украли одну работу, не представляющую никакой ценности. А вот я теперь и хочу разобраться, представляет она ценность или нет». Он немного помолчал и добавил доверительным тоном. «Понимаете ли, Мария Валерьевна, Милана, застраховала свою галерею в солидной страховой компании. Ну и правильно сделала. Разумеется, и она, как положено, тут же сообщила страховую компанию о сегодняшнем происшествии. А страховая компания, в свою очередь, обратилась к нам, в полицию. Таков, знаете ли, порядок. И теперь мы обязаны это происшествие расследовать». Он помолчал, дав мне время осознать свои слова, и продолжил. Для этого я здесь нахожусь. И для этого задаю вам все эти вопросы. Моя задача — выяснить, что здесь произошло. То есть, что произошло... Итак, понятно. Кража со взломом. Непонятно только, почему злоумышленники, потратив много сил и времени, похитили только одну картину. Вашу. Как вы сами считаете? Эта картина имеет какую-то ценность? Честно? Разумеется. Если честно, я считаю, что не имеет. Я о своем таланте не слишком высокого мнения — Если бы было иначе, я не бросила бы живопись. Ну, спасибо за честный ответ. Только он ничуть не приблизил нас к ответу на главный вопрос. Почему все-таки злоумышленники взяли именно вашу картину? Может быть, они очень спешили? Может быть, их кто-то спугнул? Вот они и взяли первое, что попалось под руку. Конечно, полностью исключить такое объяснение нельзя. Однако детали дела говорят о том, что преступники не торопились. Они делали все обстоятельно, не спеша. Отключили сигнализацию, открыли дверь отмычками. Ну, может, сначала не спешили, а потом испугались чего-то и заторопились. Возможно, однако ничто на это не указывает. Тут я вспомнила старый зарубежный сериал, где комиссар ходил в жутком, едва нерваном плаще и все время задавал подозреваемому вопросы типа «А вот как вы считаете? Отчего преступник сделал то-то и то-то?» И подозреваемый старался ему объяснить, как и почему. И таким образом комиссар потихоньку припирал его к стенке, и тот во всем признавался. Ага, еще собака у него была. бассет-хаунд. У меня тоже собака. Кстати, не выгуленная с утра. Вспомнив про Марусю, я рассердилась. Очевидно, этот пупс тоже смотрел когда-то тот сериал и теперь действует теми же методами. То есть, получается, что он меня подозревает? Выходит, это я сама залезла в галерею и украла собственную картину? Идиотизм. «Ну, короче, чего вы от меня-то хотите?» — не слишком любезно спросила я. «Понимаете, у меня есть два объяснения происшедшему. Или даже три. Первое — это что ваша картина имеет все же какую-то ценность. Только вот какую?» «Говорю вам, я в этом сомневаюсь». «Допустим, вы правы. Тогда второй вариант. Настоящей целью грабителей была какая-то другая картина, но они в спешке перепутали и взяли вашу по ошибке». «Есть еще и третье объяснение». Есть. Третье. Никакого ограбления не было. То есть, как не было? Сигнализацию отключили, дверь вскрыли, картину унесли. А может, это все инсценировка? Имитация ограбления? Зачем? Известно зачем. Чтобы получить страховку. Я, конечно, почти не знаю Милану, но мне все равно стало за нее обидно. Но теперь, по крайней мере, мне и правда стало понятно, что здесь делает полицейский. Он хочет доказать, что имеет место страховое мошенничество. Он, видимо, прочитал что-то в моих глазах и проговорил, «Да, вы правы, именно этот третий вариант кажется мне самым вероятным». И вы меня укрепили в этом мнении. «Я? Чем это?» «Вы мне, не задумываясь, сказали, что не считаете свою картину ценной. А тогда зачем надо было тратить столько сил и времени на ее похищение? Так может, они и правда взяли мою картину по ошибке?» «Попробуем рассмотреть этот вариант». Капитан открыл папку, которая лежала перед ним на столе и высыпал на стол ворох фотографий. Вот фотографии, которые мне любезно предоставила Мария Валерьевна. Я узнала снимки, сделанные на вернисаже. Нашла Бобрика Милану, нашла и саму себя. Выглядела я на снимке очень глупо. Открытый рот, выпученные глаза. Я разговаривала с высоким мужчиной. Только его самого было не разглядеть. Он стоял спиной к камере. А на других снимках его вообще не было. Я попыталась вспомнить его лицо — Черт, да мы же разговаривали с ним, шампанское пили, вон у меня бокал в руках». Пока я разглядывала посетителей вернисажа, капитан изучал картины на стенах. Я тоже посмотрела на картины, в первую очередь на свою. Надо признать, что она висела хорошо, на выигрышном месте, в самом центре стены. И даже на фото производила впечатление. Старый дом смотрел на зрителей, как старый человек, проживший долгую яркую жизнь. Рядом с моей картиной висела работа Бобрика «Сиреневый куст перед грозой». В ней тоже было настроение, какая-то мрачная, томительная красота. Тут мне пришла в голову очевидная мысль. Зачем вы рассматриваете фотографии, если все картины, кроме моей, остались на своих местах? Вы можете осмотреть сами картины в зале галереи. Ну, во-первых, так разглядывать удобнее. Я могу разложить все снимки перед собой и составить общую картину. А во-вторых, здесь есть ваша работа. Я могу определить, какие картины висели рядом с ней и, соответственно, с какими ее могли перепутать». Он перетасовал снимки по-другому, снова оглядел их и проговорил в полголоса «Кроме того, я могу разглядеть всех людей, кто был на вернисаже, потому что кто-то из преступников вполне мог туда прийти, чтобы осмотреть поле своей предстоящей операции». Он третий раз перетасовал снимки и повернулся ко мне. «Вы можете перечислить тех людей, которые попали на эти фотографии?» «Ну, я вообще-то не всех знаю. С этим вам лучше обратиться к Милане, к Марии Валерьевне». «Не сомневайтесь, обращусь. Но мне хотелось бы сначала услышать это от вас, как от человека свежего». Я перечислила тех, кого знала. Бобрика, саму Милану, тех трех-четырех человек, которых помнила по прежним временам и с кем заново познакомилась. Тут капитан взглянул на меня пристально и спросил «А это кто?». И он показал кончиком ручки на высокого мужчину, который стоял спиной к камере на того, с которым я так оживленно разговаривала. Тут мне почему-то сразу стало неловко: Да, я не знаю, промямлила я смущенно, незнакомый какой-то человек, но вы с ним на снимке разговариваете, и видно, что этот разговор у вас волнует. Ну уж и волнует, просто поболтала с каким-то мужчиной, еще бокал шампанского выпила, ну или, может быть, пару бокалов. Знаете, как это бывает. «Вообще-то не знаю». «Ну и дурак», — подумала я. «Интересно, что его больше нет ни на одной фотографии», — протянул капитан. «И правда нет». «Ну ладно, если вы больше ничего не можете мне рассказать о присутствовавших на вернисаже людях, давайте поговорим о картинах. Как вам кажется, какая-то из них может представлять интерес для грабителей? Проще говоря, может, дорого стоить». Я припомнила выставленные в галерее работы. Освежила память, взглянув на снимки — И, честно признала, на мой взгляд, вряд ли. Картина ведь ценится в зависимости от имени их создателя, а никто из участников выставки за прошедшие годы не приобрел имени. Да и вообще, честно говоря, уровень большинства работ не то чтобы ученический, но наполовину любительский. Вот разве что Бобрик. В его работах что-то есть, но и у него картины покупают редко и за небольшие деньги. Если бы кто-то захотел получить его картину, купить ее проще, чем украсть из галереи. Вот как. Значит, здесь нет дорогих картин? Ну, таких, чтобы дорого стоили, нет. Другое дело, что у тех, кто жил здесь раньше, 20-30 лет назад, эти картины могут вызывать волнующие воспоминания. Они могут напоминать детство, юность, молодость. Многие дома, изображенные на этих картинах, больше не существуют. Они снесены, разрушены. А ведь кто-то в этих домах родился, вырос. Тут я взглянула на свою картину «На дом с башенкой». Я поняла, что говорила сейчас в первую очередь о себе самой, о своих собственных чувствах, которые проснулись при виде этого старого дома. Полицейский внимательно выслушал меня и проговорил с некоторым сомнением. Я много лет занимаюсь преступлениями, связанными с произведениями искусства, но мне никогда не приходилось слышать, чтобы картину похитили из-за нахлынувших воспоминаний. Картины воруют только из-за их высокой цены. Тут дверь кабинета открылась, и в него вкатился круглый человек в круглых очках, с физиономией. Он скользнул по мне оценивающим взглядом, видимо, сразу решил, что я не представляю для него никакого интереса, и повернулся к полицейскому. «Златоузский Артемий Арнольдович». Проговорил он круглым масляным голосом и протянул капитану визитную карточку с фамилией и номером телефона. что вы здесь делаете?» – удивленно осведомился капитан. «Лично я вас не вызывал». «И не должны были». Также масляно ответил вошедший. «Меня вызвала моя клиентка, Мария Валерьевна Вуячич». «Я как адвокат представляю ее интересы». «Ах, вы ее адвокат! Но пока ей нет нужды обращаться к адвокату, мы ее пока ни в чем не обвиняем». Ключевое слово здесь «пока». К адвокату лучше обратиться заранее, так сказать, превентивно, до того, как возникнут какие-то обвинения. Потом может оказаться поздно. С этими словами адвокат уселся на стул и утвердился на нем так плотно и основательно, что даже мне стало ясно. Он здесь всерьез и надолго. Капитан Серов, очевидно, тоже это понял, потому что резко поскучнел. Тут я подумала, что вполне могу незаметно удалиться. Мое присутствие здесь излишнее. Я сделала полицейскому ручкой и скользнула к двери кабинета. Он повернулся было ко мне, хотел что-то сказать, но передумал и заговорил с адвокатом. А я вышла в выставочный зал. Там сейчас никого не было, все картины висели на прежних местах. Только на месте моей пропавшей работы было пятно, как на месте выпавшего зуба. Я остановилась перед этим пятном и задумалась. В самом деле, кому могла понадобиться моя старая картина? Я не питаю иллюзий насчет своего таланта. Вряд ли моя картина может стоить больших денег. Но тогда... тогда зачем она кому-то понадобилась? Причем до такой степени, чтобы пойти из-за нее на преступление. Тем более про картину-то эту никто не знал до прошлой недели, кроме Бобрика. Да и он вспомнил о ней, только когда меня встретил. Да я сама о ней забыла. И нечего было Мишке меня втягивать в эту авантюру. Вон этот тип с художественной фамилией прицепился как смола. Теперь будут на допросы таскать. Только этого мне не хватало. Тут я заметила Мишку Бобрика, который болтался по галерее, очевидно, в ожидании меня. Очень не хотелось мне с ним разговаривать. Еще поругаемся. Поэтому я скользнула в узенький коридорчик, где была импровизированная кухня. Я вспомнила, что в день вернисажа именно оттуда щуплый мужичок выносил поднос с шампанским. Вот интересно, про шампанское я вспомнила, а вот с кем его пила, убей бог. Нет, очевидно, спиртное мне противопоказано. И так я неслышно просочилась в этот самый коридорчик, потому что в конце его была дверь черного хода, и я надеялась этим путем выйти во двор и незаметно уйти отсюда, и больше ноги моей здесь не будет. «А все, Мишка». И тут я услышала за дверью импровизированной кухоньки какое-то движение. Дверь приоткрылась, и я застыла на месте, сама не знаю почему. Вроде бы ничего плохого я не сделала. Но вот от чего то мне не хотелось никого встретить. Спиной я нажала ручку узенькой дверцы, та открылась, и я оказалась в темной кладовке. Там были свалены старые рамы, пахло пылью и скипидаром. За секунду до того, как Милана появилась в коридорчике, я успела прикрыть дверь кладовки — но не до конца, чтобы она не хлопнула, поэтому услышала резкий голос из-за двери. «А ну-ка, вернись!» И тут же чья-то сильная рука втащила Милану внутрь легко, как будто это была не женщина крупной и плотноватой, скажем так, комплекции, а пластмассовый манекен. И та же рука плотно закрыла дверь кухни. Я решила, что самое время мне ретироваться, что Милана вполне может сама за себя постоять, а у меня и своих забот хватает. Очень осторожно я протиснулась в дверь, и тихонечко пошла к выходу, но по дороге не удержалась и заглянула в небольшое стеклянное окошко в двери кухни. Честно говоря, мне хотелось узнать, кто этот человек, который так вольно обращается с великой и ужасной Миланой Вуячич. И каково же было мое удивление, когда я увидела, что с ней разговаривает тот самый хлипкий, невзрачный мужичок, что был у нее на подхвате. Теперь он вовсе не выглядел таким мелкотравчатым. Напротив... Лицо его казалось вырезанным из камня, он говорил короткими рубленными фразами. И я почему-то думала, что негромко, так сильнее доходит. Очевидно, до Миланы точно дошло, потому что вид у нее был бледный. Тут я поняла, что если они меня заметят, то ничего хорошего не выйдет, так что пробежала до выхода и выскочила во двор. И никуда не заходя, побежала домой — А там попала в объятия Маруси, которая, надо сказать, высказала мне все, что думает о хозяйках, что заставляют собаку терпеть до полдня. «Прости меня, дорогая моя». Я попыталась поцеловать собаченцу в нос, отчего она с негодованием отказалась.